Часть первая. Глава первая. Традиционную утку с Антоновкой и Татьянинского сбора бобрянской брусникой смолотили в один присест. Многие лета, стройно пропетые профессору Павлу Сергеевичу в начале торжества, и теперь еще порой шутейно вспыхивали в разных концах стола, но не подхватываемые всеми также и затихали – Гости присытились и занялись фруктами. Смаковали заморские ликеры, настоящие, купленные, как и все изобилие Ольгой Павловны, на валюту в хорошем магазине. Сам профессор куда-то отлучился. Главной темой застолья был домовой, разбивший любимую Ольгину супницу, и как бесплатное приложение к нему римлянин Кашпировский, зарядитель воды Чумак, воскреситель трупов Лонго, и «Мелкие феи», и «Православные целители» от Вильзевула. Ларри Корре, американский славист и ольген муж, возбужденный и счастливый, с детства знающий цену телевизионным кудесникам, наслаждаясь последними российскими деньками, изливался в любви аристову и волюшке Чегринцеву под неизменную столичную, клялся прислать по факсу и немедленно статью о казаках, в собираемый за юбилейный профессорский сборник. В десятых числах необычно жаркого сентября на террасе большой подмосковной академической дачи заканчивалось чествование 78-летия Павла Сергеевича, заканчивалось чинно, традиционно хлебосольно, как все, что делалось в доме Дербетевых. В конце 60-х, кто теперь вспомнит, Ученый, писавший дотоле в основном о социально-экономической истории России, резко сменил стиль. На строгом худом лице проступило происхождение. На мизинце поселился родовой сердалик печатка в рыже ободке. Павел Сергеевич занялся персоналиями 18 столетия. Документ ожил. Направляемый умелой рукой ученого-стилиста вынырнул и задышал портрет, Личность сближала века, намекала под текстом на то, что едва различимым зародышем пряталась в сухой идеологизированной экономике прошлых академических студий. Его книги имели успех как здесь, так и за океаном. Возникла небольшая полуопальная школа, создавшая первонаперво особый элитарный язык, старомодно-галантный, полный неподдельного веселого юмора и скрытых цитаций, коими блеснуть почиталась за честь. Язык сообщества позволял сходу вычислить и отделить своего от чужого, непосвященного. Птенцы гнезда Дербетева, упиваясь игрой, прощали шефу все ради истинных знаний, даже патриархальное самодурство и желчность, столь отличные от холопского сиборитства потомственных паркетных халуев. Демократичные американцы ценили архивные знания, точное слово и начитанность профессора, не менее его отмененного историей титула. Звали наперебой читать лекции, но Павел Сергеевич ссылался на лень и не изменил отчизни ни разу. Зато когда дочь его, Ольга, в 83-м вышла за стажировавшегося у профессора Ларри Корса, он же Ларион Корсунский, из первой волны, когда ректорат затерзал Павла Сергеевича вызовами и разбирательствами, Он проявил жесткость, не поддался, не уступил ни пяде. Победно презрительно язвил, в перестройку вышел из партии, отослав билет по почте и доживал теперь с младшей Татьяной, полностью им закабаленной после смерти жены, много работал за столом, оставив в университете узкий спецкурс, выросший из потайного кухонного кружка 60-х. Чуя время, он спешил. Екатерина II, просветительница Одна занимала его внимание всерьез. Профессор вышел на террасу, как только он и умел, вроде незаметно, несуетно, но, значительно ступая, из подлобья обозрел присутствующих. В руках держал перевязанную лентой коробочку темно-зеленого фетра. Сразу пала тишина. Когда напряжение достигло высшей точки, опустился в кресло и, не глядя ни на кого отдельно, начал по существу уверенный что каждое слово услышат и запомнят. «Мне скоро помирать, господа, факт. Значит, нет больше смысла хранить семейную тайну. Люди здесь не чужие, сына мне Бог не дал, но даровал девчонок, коими я порой весьма бывал доволен. Вы знаете, что родовое наше Пылайха с шестидесятых не существует, как деревня? Знаете, что есть у меня домик в Бобрах, в пятнадцати километрах. Поселились мы там так. В тридцать пятом после перековки на заводе серп и молот я поступил в Ифли. Жениться случилось поздно, уже после войны. Вера Анисимовна и уговорила меня съездить в Пылаюху, которую смутно помнил по детским воспоминаниям и знал более по преданию о кладе, зарытом в родовом одним из Дербетевых после Пугачевской войны. Причем легенда говорила, что страшный вурдалак сгубил, в конце концов, бравого драгуна, завладевшего сокровищами. Не веря особо ни в бога, ни в черта, мы отправились в путь. Не ради денег, конечно, мы их тогда и всегда, впрочем, презирали. Готический романы и сказки теток волновали куда сильней. Шли полем. Попутный мужичок объяснил, что допыла их километров пятнадцать кругалем, и пять через поле. Но в баньке поселилась ведьма, и в десять вечера летает над лесом на помеле. Осмеянный он обиженно хмыкнул и пошел стороной. Нарочито и весело отправились мы напрямки. Близилась к десяти, Палаехинская церковь виднелась на бугре за деревьями, на луг опускался туман. Какая-то банька с трубой просевшая и явно бесхозная прилепилась у ручейка на нашем пути. «Я засек время». Ровно в десять, в полном безветрии, в тишине сумерек из трубы, отвесно в небо взлетел, воспарил, не подберу слово и сегодня, огненный шар. Потрясенные мы пали в траву, повисев с минуту шар стал кататься по воздуху кругами, набирая скорость. От него исходило прерывистое гудение, отдаленно похожее на всхлипы ветра или скулеж зверя. Круг в воздухе замкнулся. Потом я вычислил время, семь минут... Тогда нам показалась вечность. Огненный шар летал и летал, затем завис опять над банькой и со щелчком всосался в трубу. Наступила мертвая тишина, Вера молила возвращаться, я настоял идти. Было страшно, но ничего больше не случилось. Банька в темноте чернела пятном, появился ветерок, затем закапал дождик. Ночевали в пылайхе у бабки, расспрашивали о шаре и получили выговор за свое безрассудство Падушевская банька считалась здесь проклятым местом. Охота смеяться у нас совсем отпала. Тем не менее, места нам понравились. За бесценок выглядели дом в бобрах. Девчонки больше там и воспитывались. Татьяна, как вы знаете, и теперь туда наезжает. Грибочки и брусника на столе ее рук дело. Я, понятно, не был там давно, впрочем, и не жалею. Так вот, в Пылайуху и в те годы ходили мы редко, в основном за опятами, Да и то, пока там жили люди. Мрачное, признаюсь стало место. Крестьяне, перемещенные в начале тридцатых, фамилию мою не знали или не сопоставляли с помещицкой, таиться хоть здесь не приходилось. С тех пор при случае я всегда расспрашивал естественников, шаровой молнии сие быть никак не могло. Не скажу, что струсил, нет тут иное. Я вдруг понял, что клад мне в руки не дастся. Свидетельство сему остатки, передаваемые по наследству. Профессор аккуратно размотал ленту, раскрыл коробочку, гости подались вперед и разом ахнули. «Оля, Таня, подойдите», — произнес профессор торжественно. «Колье и перстень Тане, брошка Ольге», — объявил он. «Ты», — добавил старший, — «сё равно увезёшь, пусть больше останется тут на родине». «Вот так, господа», — Клад искать теперь девочкам, их мужьям. В Олюшке, он хоть из Чегринцевых, но родня. «Вам цвесть, нам тлесть», — пошутил Павел Сергеевич мрачно. Драгоценности пошли по рукам, поднялся к Гам, профессор возвышался над столом, наслаждаясь произведенным эффектом. «Тут, в перстне, инталия, вырезной сапфир. Погодите, погодите!» — вглядываясь в камень, закричал приглашенный арестовым княжнин. «Буквы?» «Не буквы, а иероглифы, молодой человек», — оборвал язвительно Павел Сергеевич. «Впрочем, и буквы имеются, арабская вязь, но их можно разглядеть только в лупу. По чести я боялся носить по спецам, время не неблагоприятствовало. За такие камешки большевики могли бы срок намотать. Теперь бизнес шагает. Так, господин княжнин?» но его ироничное подчёркивание фамилии, как и последующий уход, остались незамеченными. «Музейные огроменные камни примагнитили всех до одного».